«Щедро!» — вздохнул я. Помолчал, яростно растирая руками горящее лицо. Глянул вниз, где у моих ног стояли два одинаковых длинных стандартных гроба. Такие прочные, максимально дешёвые и невзрачные пластиковые гробы штамповались прямо на борту, если имелись принтеры. В них укладывались почившие члены команды или пассажиры, после чего совершался обряд похорон, чей финал очень сильно зависел от множества факторов, включающих в себя верование, местонахождение, богатство и статус помершего и так далее. Обычно сразу после церемонии тела либо сжигались вместе с гробами, расточительно, либо выбрасывались в космос, направленные к ближайшему Солнцу, тот же крематорий. Но этот вариант уже опасней. Мало радости столкнуться обычному кораблю с такой вот посылкой, Даже если не пробьёт корпус, то запросто снесёт антенны, датчики, маневровые двигатели и прочее. Поэтому в последнее время с выпуском трупов в космос стало всё гораздо строже. Но, честно говоря, сейчас и сжигать стали гораздо реже. Так могут поступить на военных крупных кораблях. Но проще уж труп доставить на станцию, где с ним поступят самым распространённым способом – в специальном быстро распадающемся грибном гробу, что к тому же ускоряет процесс разложения мёртвого тела. Умершего прячут в искудевшую почву в оранжереях или фермах. Человеческое тело — прекрасный источник удобрения. Да. Но вот в таких случаях, когда надо отделаться от неугодного тела, по-прежнему используются стальные или пластиковые гробы. В одном из них забитым льдом покоилось тело пристреленного мной Александра Мельникова, человека, прожившего крайне долгую жизнь. Преступника, обогревшего свои руки кровью невинных. У меня нет причин сожалеть о том, что его жизнь оборвал именно я. Он заслуживал смерти, и неважно, что его преступления произошли чуть ли не сто лет тому назад. Но! Мое лицо горело от ярости и стыда. Сейчас я чувствовал себя не гросом, а наемным убийцей, которого вызвали, указали на цель, дождались финала, а затем вместе с трупом и щедрой наградой вышвырнули за борт. Мной воспользовались. Леонардо качнулся, за корпусом лязгнуло. Разогнавшие нас бустера отцепились и рванули обратно, за стремительно удаляющимся Шерлоком. Мы снова сами по себе. Стою в шлюзе и зло гляжу себе под ноги. «Щедро», — повторил я, глядя на второй гроб. Этот был раскрыт. «Тим, ты в порядке? Может, стоит принять таблетку успокоить?» «Дай мне пару минут, Лео», — попросил я. «Всё в норме. Просто я чуток зол. Не совсем понимаю причину твоей злости, Тим». Насколько я понял, более лёгкой миссии по устранению смертника у нас ещё не было и вряд ли будет. Команда блуждающего Шерлока проявила максимальную быстроту, чёткость и заинтересованность в избавлении от криминального элемента. И я их понимаю. Смертник-убийца. Вероятно, когда они узнали правду о том, кого считали частью семьи? «Лео!» — кашлянул в эфире Вафамыч. «Тебя же просили. Оставь Тима в покое минут на пять хотя бы. Ладно?» «О, понимаю». «Моей целью было лишь успокоение Тима. Я понимаю. А с тобой-то мне можно хотя бы разговаривать на общем канале?» «Можно», — за механика ответил я. «Не переживайте за меня. Немного злости. Немного желания отомстить. Рвущийся наружу смех. Примерно с пару центнеров разочарования в легенде. А ещё? Наверное, благодарность мистеру Шерлоку, что сделал очень важное дело сегодня». «Это какое?» — спросил Вафамыч. Чуть шире открыл мне глаза на этот чудесный реальный мир, — улыбнулся я, — и вытравил из меня остатки детской наивности. Так что я на самом деле благодарен. Сегодня я стал чуть циничней, чуть злее и чуть менее восторженным. Звучит грустно. Немного грустно, — признал я. И всё же я даже доволен. Лео, мы на курсе? На курсе! Не потратив ни грамма топлива с бездействующими движками, на отменной скорости движемся точно к цели. Все бортовые системы работают удовлетворительно. Готовлюсь внести в список всё приобретённое на Шерлоке продовольствие. У меня для тебя подарок, Лео. Вручу, как только чуть приду в себя. Вафамыч, двигай потихоньку на шлюз. Время забрать подарки. Подарки? Это мы любим. Уже иду, Тим». Опустившись на колено рядом со вторым гробом, я ещё раз оценил его содержимое. Немало пластиковых банок с готовыми овощными смесями и соленьями. Немало компотов и варений. Полуразвёрнутый свёрток с десятками разноцветных футболок, бейсболок и шейных платков. Всё с символикой Шерлока. И что самое, наверное, главное, с многочисленными подписями и перечислениями корабельных должностей, а также со специальной многоцветной наклейкой с электронным чипом, подтверждающим подлинность. Весь свёрток — готовый сувенирный товар, который на расхват уйдёт на любой достаточно оживлённой станции. Даже на Мертуме мы сможем толкнуть каждую футболку по 50, а каждую бейсболку по 70 кредов за штуку. Шейные платки будут оценены чуть меньше, но не ниже двадцатки-тридцатки. А вон ещё связка каких-то брелоков. Чуть ниже, аккурат за вишнёво-смородиновым вареньем, лежал аккуратный кейс. Открыв его, я протяжно присвистнул. Прикрытая, напечатанной на пластиковом листе инструкции, в кейсе лежала разобранная игольная винтовка. Изнутри на верхней крышке было чётко пропечатано блюститель покоя. Рядом с кейсом одноразовая упаковка, вскрыв которую я обнаружил 20-50 зарядных картриджей. «Щедро!» — уже в третий раз произнёс я. «Прямо щедро!» Но самое главное лежало в углу гроба подарка взятки. Две анонимные денежные карты. Номинала не знаю, это просто куски серого штампованного пластика, но, думаю, там вполне приличная сумма. Под карточками обнаружился сложенный пластиковый лист с парой неподписанных строчек. Ответственность за жизнь однажды спасённого тобой на тебе. Как и его смерть. Под запиской, как финал многослойного бутерброда, небольшая бутылка золотистой жидкостью. Неброская этикетка гласила «Дубы Родины». Неужто тот самый бренди? Вряд ли. Но объём бутылки чётко указывал, что мне предлагали насладиться не только вкусом, но и чуток успокоить нервы. А может, и выпить за упокой Александра. Бутылку я протянул вошедшему вафамочу. «Это тебе». «Это же нектар, поди!» охнул механик, бережно поюкая бутылку в ладонях. «Настоящий нектар богов!» «Вот и насладись», — буркнул я, убирая карточки и записку в один из карманов комбинезона. «Вытащишь гроб с подарками из шлюза?» «Конечно. А ты собрался никак куда?» «Собрался», — кивнул я и перевёл взгляд на гроб с покойником. «Морга у нас нет, так что мёртвых пассажиров перевозим с ветерком. Привяжу его к корпусу снаружи». «Что ж, вот это точно отпугнёт призрачных воронов», — рассмеялся Вафамыч и скряхтением нагнулся над гробом с подарками. «Потом жду тебя в кают-компании». Сегодня у нас настоящее картофельное пюре. И жареные креветки. Тоже настоящие. Не представляю, сколько сил они тратят на Шерлоки, чтобы выращивать всё это для такой толпы. И ведь в магазине гостевой зоны, даже с наценкой, эти продукты стоили немного. «Сколько сил?» — повторил я, вспоминая роскошные кабинеты «Сосновый сад». Немало. Ой, немало сил и нервов. Вот этот ящик, видишь, в головах у гроба. «Вижу». Там должны быть сосновые саженцы и шишки. В нашу оранжерею. «Сосны!» — схлипнул в динамиках Лео. «Шишки! Несите их ко мне! Несите же уже!» Вздохнув, я потопал облачаться в скафандр. Это, конечно, не траурный костюм, но вполне себе торжественное одеяние для выноса мёртвых тел. Да, за эти несколько часов я определённо стал чуть более циничным. И надо бы сегодня пару часов потренироваться с блюстителем чтобы сбросить нервное напряжение.